Глава пятая. Я не знал, какой магией владеет Спиридонов, поэтому готовился ко всему. Когда на его руках появился небольшой шарик ветра, то все встало на свои места. Пусть у меня нет возможности ему сейчас ответить, но с этим видом магии знаком более чем. Сгусток энергии слетел с его ладоней. Прикинув траекторию полета, я сместился влево. Хоть воздух один из самых быстрых видов магии, Миша в лучшем случае твердый подмастерье или ученик в самом начале. Значит, многое он еще не умеет. Я ушел от первого удара. Когда магия воздуха закручивалась, был слышен легкий писк, скорость вращения высокая, как и степень сжатия. После первого шарика полетели второй, третий и четвертый. Силы тела хватило уйти от всех, кроме последнего. Он попал в живот. Меня откинуло на несколько метров, выбило воздух из легких, а внутренности неприятно колыхнуло. По ощущениям ничего страшного, отделаюсь обычным синяком. «Плевать, вынесу его кулаками», — сказал я себе. Пошел на Спиридонова, пока он готовил следующую партию ветряных шаров. Я на секунду остановился, потому что почувствовал течение магии в теле, слабое и еле уловимое. Этого должно хватить. Внутри себя я произнес голосом Бога «Магия, пробудись!» Мое вместилище на секунду расширилось и сжалось, но этого импульса хватило, чтобы энергия потекла по изувеченным магическим каналам. В голове перебирал все заклинания, которые умел Борис. «Искал самое простое и слабое. Нашел. Звуковая пуля. С возникшим импульсом это будет крайне слабой магией, но если все правильно рассчитать, то я смогу создать необходимый эффект. Главное — попасть в голову, около виска. В результате Спиридонов должен вырубиться. Так как Миша был недавно хорошо выпившим, это сыграет мне на руку». Для начала я сформировал небольшую сферу из энергии в ладони. Затем чередовал звуковые колебания разной длины, прокладывая путь магии. Еще раз сверился с траекторией полета и для верности произнес «Звуковая пуля!». По мере того, как заклинание набирало силу, небольшая светящаяся точка материализовалась в воздухе передо мной. На мгновение появился свист. Полет, удар. «Попал куда нужно». Спиридонов смотрит на меня, не понимая, что сейчас произошло. Секунда, другая. У него закатываются глаза, и он падает. «Борис Солнцев победил!» — огласил результат Володя. «Рот свой закрой! Тебя никто не спрашивал!» — гаркнул сержант. Он стоял с недовольным лицом, как и солдатики, которых привел. «Сейчас приведем его в чувство, и будет еще один раунд. У нас ставки, а представления не было. Скошно это. Драться будете на кулаках, как ты и хотел». Он подмигнул мне и открыл свой рот, полный желтых зубов. Владимир попытался возразить, что это не по правилам, что их нельзя нарушать, а еще он пожалуется при первой возможности. Вот только затрещина от Эдика и вопрос, не хочет ли самый умный поборник правды провести время в карцере, охладили пыл моего секунданта. Плевать, еще один раунд не проблема, тем более на кулаках. Что заинтересовало больше, почему моя основа откликнулась, когда в меня попали магии? Я даже умудрился разово использовать голос Бога и приказал импульсу выйти из тела. Сержант взял из аптечки нашатырный спирт и дал понюхать Спиридонову. Миша сразу пришел в себя, вот только вставать не спешил. Глаза мутные, не понимал, где он и что произошло. Его подняли, дали еще понюхать ватку, а потом глоточек из фляги сержанта. Спиридонов закашлялся, а рожа вся покраснела. «Брага какая-нибудь или спирт?» Глаза у Миши расширились. Я заметил, что моего секунданта нет. Блин, надеюсь, этот поборник морали не побежал уже жаловаться. Когда Спиридонов окончательно пришел в себя, то обратился ко мне. «Думаешь, что победил? Хрен тебе на макияж! Просто я еще от алкоголя не отошел, Хоть тебе и повезло!» Гаркнул он, скорчив гримасу. «Идиот! Кому ты чего пытаешься доказать?» «Да как скажешь! Сейчас проверим, чего ты стоишь, неженка!» Поддел его я, чтобы он лучше старался. Ноздри парня распахнулись, и он тяжело задышал. Спиридонов посмотрел на сержанта, который дал команду к началу нового раунда дуэли. Миша побежал на меня и замахал руками, так, если бы это был ребенок. Несмотря на это, он набрал достаточно большую скорость. Похоже, драться не умеет. Я подождал, когда противник приблизится, и рывком ушел в сторону, выставив подножку. «Шлеп!» Миша поехал вперед, упираясь руками. Солдатики заржали, чем завели паренька еще сильнее. Он вскочил на ноги, ладони стерты. Повезло, а стертой могла быть рожа. Хватит ли ему мозгов остановиться? Не думаю. «Тварь!» — плюнул он себе под ноги. «Нападай, мусор!» Я улыбнулся и просто пошел вперед. Мне даже напрягаться не нужно, Миша все сделает сам. Только я приблизился, он ударил правой. Я нырнул под его руку и резко встал, так что моя голова уперлась ему в нос. Щелк, хруст и кровища. Успел отскочить, чтобы не испачкаться. он взлился, пыхтел, пытался руками остановить кровотечение когда ничего не получилось, заорал. «Убью!» И снова побежал на меня. Не знаю зачем, Миша смотрел себе под ноги. Не хотел пропустить мою подножку, которую я сейчас сделал? Он подпрыгнул о лицо такое торжествующее, будто уже меня победил. Сделал ему прямой в голову, пока противник был в полете. Глаза у Миши закатились еще в воздухе. Когда он шлепнулся, то хорошенько стукнулся головой. Звук был глухой, будто ударили в гонг. Я повернулся к сержанту. Лица наших зрителей не стали счастливее. Они, видимо, ожидали чего-то другого. Потом я заметил, что Эдуард и другие солдаты смотрят куда-то в сторону. Развернулся и увидел на входе моего горя-секунданта. И он, собака сутулая, был не один. С ним рядом стоял военный, судя по нашивкам, офицер. Он посмотрел на Мишу, потом на меня, Сделал недовольную физиономию. «Вот вечно с вами одни проблемы. Не можете спокойно доехать. Обязательно нужно создать сложности. Сержант Смирнов Эдуард Аркадьевич, за нарушение правил дуэли между аристократами, вам выговор. Пока устный. Жалование получите уменьшенное за эту самодеятельность. Занесите в журнал результаты, отправляйтесь в патруль по поезду до самого нашего прибытия», приказал офицер. «Есть!» ответил Смирнов, и зло посмотрел сначала на меня, а потом на довольную рожу Володе. «Вот же придурок! Зачем кипиш на пустом месте поднял?» «Вас, молодой человек, жду у себя через 10 минут для профилактической беседы», обратился офицер ко мне. «Хорошо», — ответил я и посмотрел на Володю. «Как можно быть настолько ленивым, помешанным на драках и еще и правдолюбым?» Немного стал понимать его родственников, которые отправили парня с ложей на стену. Офицер вышел. На полу в кровище валялся передонов. Сержант записывал результаты дуэли, а секундант Миши спал. Этот красавчик просто прислонился к стене и сопел. Не уверен, что он вообще видел поединок. Володя подошел ко мне и, как ни в чем не бывало, сказал. «Драк так себе. Жаль, пропустил ее вторую часть. «Но, как видишь, как секундант, я отстоял твои права». Он самодовольно улыбнулся. «Спасибо. Не знаю, что бы без тебя делал», — ответил ему с сарказмом. Мой секундант пропустил это мимо ушей и просто кивнул. Снова зачесались руки дать ему за трещину. Я заметил, что рядом с дверью стояла девушка. Нашивку не вижу. Кто она?» Сама невысокая, маленькая грудь и черные волосы, собранные в хвост. Взгляд очень пронзительный, как и самоуверенный. «Солнцев! Топай к лейтенанту Бердяеву Сергею Юрьевичу! Ждать не любит! И держи язык за зубами! Он не такой добрый, как я!» Закрыв регистрационный журнал, сказал сержант. Потом посмотрел на Спиридонова и разочарованно покачал головой. «А идти-то куда?» задал вполне разумный вопрос. «Я здесь не работаю и не в курсе, что где находится». «Выйдешь и прямо два вагона. Увидишь табличку с его именем». Сухо бросил Эдик и подошел к Мише, снова дал ему ватку с нашатырем. Спиридонов очнулся со стонами. Володя уже куда-то испарился. Я пожал плечами и двинулся к выходу. «Зачем с ним игрался, если мог победить за одно заклинание?» — спросила девушка, которая стояла в проходе. «Наверное, потому что хотел кое-что проверить», — ответил я и шагнул дальше. Но она преградила мне путь. «Царева Елизавета Сергеевна», — представилась девушка, посмотрев снизу вверх, и скрестила руки на плоской груди. «Солнцев Борис Иванович», — ответил ей. «Я буду за тобой следить», — фыркнула она и отошла в сторону. Странная какая-то. Хотя, царевы это достаточно старый род из сибирской зоны, но их представительство есть и в Центральной, и в Южной. Официально они занимаются охраной высокопоставленных людей и ценных грузов, но помимо этого подрабатывают наемниками. Их с детства тренируют убивать, и, неважно, девочка или мальчик. Кажется, совсем ненужная профессия, когда монстров хватает. Но среди бояров-владеющих грызня не меньше, чем среди аристократов. Поэтому их услуги достаточно востребованы. Убить аристократов просто так они не могут, только с разрешения императора. Он, кстати, один из постоянных заказчиков. Что же натворила эта девушка, раз ее сослали на стену? Да уж, компания собирается отменная. Ненужные наследники родов в одном месте. Интересно, родители жаждут, что их проблемные детишки подохнут или просто выбора не было? Я подошел к двери лейтенанта и постучал. «Входите!» Я зашел внутрь. В купе вагона был сделан ремонт под кабинет. Ничего такого. За столом сидел Бердяев. Я занял место напротив, положил ногу на ногу и уставился на Сергея Юрьевича. Только сейчас заметил, что у него есть нашивка. Боярин, значит? Они точно из сибирской зоны, потому что вижу наш герб. Знаний Бориса не хватало, чтобы точно определить, кто именно этот лейтенант и что может хотеть. Как говорят у аристократов, вас слишком много развелось, чтобы запоминать. Хотя главные роды из нашей зоны, как и из центральной, я знал. Теперь вспомнил. К нам в особняк периодически наведывались военные. У отца какие-то дела с ними. Тогда и заметил на манжетах и воротнике золотистые нашивки, показывающие, что они офицеры. Форма у солдат и высших чинов примерно одинаковая. Серая, из грубой ткани. Вот только у такого же Бердяева пиджак приталенный, еще и позолоченные пуговицы. Идеально белая рубаха, но он почему-то избавился от галстука. Сейчас сидел с расстегнутой пуговицей. Когда мы поиграли в гляделки, я сказал. «Внимательно слушаю, потому что не совсем понимал, в чем проблема. Была официальная дуэль. То, что там намутил сержант, меня не касается. Чего он привязался?» «Борис Иванович», — растянул он мое имя и начал читать документы. «Солнцев, представитель старой аристократии из центральной зоны. «Последний наследник рода». «Пока все верно», — подтвердил его информацию с ухмылкой. «Свет волос темный, рост 183 сантиметра. Вы меня позвали, чтобы факты из моей биографии проверить?» «Смотрю за словом, в карман можете не лезть», — сказал офицер спокойным голосом и посмотрел в мои глаза. «Вот только зря, меня этим не пронять. Так мне еще и взгляд от отца достался тяжелый». Я сам, кого хочешь, пересмотрю. У меня задача, чтобы вы все добрались живыми до стены и начали свою службу. Отличная задача, не собираюсь вам мешать. Тогда зачем участвовали в дуэли? Бердяев закрыл мое дело и посмотрел хитрым взглядом. Так, дайте подумать, сделал вид, что размышляю. А, точно! Потому что могу. Это во-первых. Ну а во-вторых, Тот идиот сам мне бросил вызов. Выпрямился и улыбнулся. «Я бы попросил вас воздержаться от участия в дуэлях, драках и любых действиях, которые могут вызвать проблемы», — вежливо попросил офицер. Я смотрел на этого блондина 30 лет и пытался понять, чего он действительно хочет. Тут всем плевать на то, что делают детишки. Главное, чтобы все добрались до места, и мы станем проблемой кого-то другого а этот прям выпячивает, что ему не все равно. Я молчал. Бердяев медленно перевел взгляд и продолжил. «Борис Иванович, до стены это должна быть наша последняя встреча, или у вас будут проблемы. Поверьте, вы не обрадуетесь тому, что я могу сделать». Напугал ежа голой задницей. «Что-то дядька задумал или мой папаша постарался?» «Я сделаю все, что будет в моих силах», — ответил с улыбкой и встал. «Могу идти?» «Можете», — кивнул Бердяев. Бердяев в своем вагоне-кабинете. На столе лежала записка от главы рода Марковых, Ивана Михайловича, в которой он просил, чтобы его дальний родственник Борис Солнцев добрался живым до стены. «Очень важно, чтобы он там начал служить», Что с ним будет дальше, неважно. Главное, лишь бы доехал. Ну и если получится сделать его жизнь более сложной на стене, то лейтенанта будет ждать хорошая премия. Бердяев постучал пальцами по столу и улыбнулся. Сергея Юрьевича даже просить не нужно. Он ненавидел аристократов. Может, потому что сам боярин и без магии? А может, из-за того, что уже год возит, зажравшихся детишек на стену. Этих парней и девушек воспитывают, учат, а они до сих пор не поняли, что от них отказались и бросили подыхать. Но Марковы слишком сильный рот, чтобы просто так ослушаться. Да и записку эту передал не кто-то там, а майор. Значит, наверху все согласовано. Бердяев взял дело Бориса Ивановича и записал агрессивен, не подчиняется приказам. Смутьян. Этого более чем достаточно, чтобы его определили в нужный отряд. На столе, помимо дела Солнцева, лежали и другие, в основном владеющих. За них тоже кто-то просил, чтобы устроили хорошую жизнь на стене. Детишки не понимают, что служба началась в момент, когда они ступили на бронепоезд, и Сергей Юрьевич, как офицер, может вносить информацию в дела, давать рекомендации, чем он и пользовался последний год. За это хорошо платили, да и многие люди стали ему должны. Мелочь, но приятно. Уже бы давно перешел в штаб, но зачем, когда здесь он получает в разы больше? Я пошел обратно в купе. По дороге не заметил больше драк и потасовок. Алкоголем стало пахнуть сильнее. Где-то запрятали основные запасы, и сейчас их неистово осушают. Зашёл в купе, и ко мне сразу обратилась Ольга, вся взволнованная и напряжённая. «Ну как? Я переживала. Даже хотела пойти посмотреть, но осталось следить за вещами, как ты и просил. Ещё раз извини меня». Девушка снова спрятала глаза и надула губки. «Всё хорошо». «Спиридонов до стены будет занят зализыванием ран». Я улыбнулся. Только вызывали к лейтенанту для профилактической беседы. «Да ладно!» — удивилась Ольга. «Насколько мне говорил брат, что к офицерам лучше не попадать, а то напишут в дело чего-нибудь, и попадешь в отряд смертников». «Какой отряд?» — переспросил я. «Смертников. Так называют отряды, где выживаемость самая маленькая». Их рано начинают отправлять за стену и чуть дальше, чем нужно. Повесив нос, рассказала Ольга. «Прости, а откуда ты все это знаешь?» Она поведала мне, что несколько лет назад одного из ее братьев, какой-то там колено, отправляли на стену, и он выжил. Сам попал в такой отряд, потому что дебоширил в поезде. Вся его группа, кроме сержанта, полегла на вылазке. Когда вернулся домой, еще долго приходил в себя от увиденного. Просыпался по ночам и орал, что его жрут монстры. Девушка еще поделилась полезной информацией. Для аристократов и владеющих обязательный срок службы — один год, только при условии выхода за стену. Для бояр — пять лет, но они сидят около стены и не переходят за нее, так как пользы мало. Они — последняя линия обороны в случае прорыва какого-нибудь участка. Помимо бояр, Внутри еще могут служить простолюдины. Если они 10 лет отдадут стране, станут гражданами. Их уже нельзя сделать рабами, статус передается по наследству, позволяет занимать хорошие посты и найти высокооплачиваемую работу. Есть даже случаи, когда за заслуги гражданин становился боярином. «Мы будем служить в маленьком отряде в 10 человек, максимум под управлением сержанта». Именно он нас начнет тренировать и выводить за стену. И от того, какой попадется, зависит жизнь. «Чую, мне повезет, достанется самый лучший». Поэтому нас и называют мясом. «Корм для монстров». А еще могут обозвать «шпаклевкой», потому что нами слабенько укрепляют стены. Что самое главное, то, куда мы едем, по меркам страны, достаточно безопасное место. Сильные маги работают на других участках, да и уходят вглубь дальше. Вот только это безобидное место не мешает дохнуть детишкам аристократов, как мухам. От беседы с Ольгой отвлек шум. «Оставайся здесь, я посмотрю», — сказал я, когда она дернулась встать. Вышел из купе и увидел, что два боярина не на шутку сцепились друг с другом. Морда уже в крови, тут не просто потасовка, а что-то личное. Вот один из них душит другого и бьет головой об стену, а другой схватил первого и толкнул. Тот, что душил, ударил со спиной и попал в болт. Сейчас орет, держится за спину. «Ничего интересного, обычное выяснение отношений между боярами Строгановым и Шульгиным», сказала девушка, непонятно откуда появившись. «Царева Елизавета Сергеевна, вам что-то нужно?» спросил я у аристократки. «Бесишь!» — возмутилась она и толкнула меня обратно в купе. «То, что ты дылда, не позволяет тебе смотреть на меня сверху вниз!» «О, простите. Может, нужно наклоняться, чтобы вам комфортнее было?» Я улыбнулся, когда она закрыла дверь и села рядом с Ольгари. Они представились друг другу. Елизавета пристально оценивала девушку, особое внимание уделив ее груди. А потом сказала себе под нос. Жиры только. Что вы хотели? Спросил я у странной девушки. Да, ваше поведение возмутительно. Мало того, что толкнули аристократа, так еще и беспардонно вломились к нам, сказала Ольга мягким, отчитывающим тоном. Может, хватит? Стройте из себя непонятно кого. Вы не дома, а едете на стену, не тошнит от этих расшаркиваний. Фыркнула Елизавета на обручеву. Воспитание, милочка, это то, что остается с тобой в любой ситуации, уже надменным голосом произнесла Ольга. Слушай, тебе цветочки в поле собирать и картинкам радоваться, а никак не на стену ехать, монстров убивать, перешла на оскорбление царева. Да что вы себе позволяете? встала девушка. Продолжите себя так вести, и я буду вынуждена вызвать вас на дуэль. Да пожалуйста! махнула на нее Елизавета. «Только я не буду такой, как он. Убью тебя еще до того, как ты губами начнешь шевелить. И вообще сядь. Хватит тыкать в меня своими сиськами. Я поговорить пришла». Моя новая знакомая в курсе того, что нас ждет. Она прошлась по поезду в поисках сильных людей. Остановилась на мне, Володе, но там больше из-за его пользы. Еще есть какой-то большой... Так она назвала его. Предложила держаться вместе, если хотим выжить. Но потом девушку перебила Ольга, возмутившись тем, что ее не выбрали в команду сильных. И у них началась перепалка. Я не вмешивался, и в своей прошлой жизни знал, что между женщинами лучше не вставать, себе дороже. Но ее идея не лишена смысла. Сразу найти тех, на кого хотя бы номинально можно положиться, а там уже как пойдет. Когда доедем, каждый будет сам за себя. И еще ее выбор неплох. Я тоже рассчитываю на Володины способности. Царева «Убийца» тоже пригодится. Про большого ничего сказать не могу. А вот Ольга — милая женственная девочка. Пока не совсем понимаю, в чем она может быть полезна. Но это все, кого я знаю. Спор девушек стал меня напрягать. «Дамы, «Может, уже успокойтесь? Вы не в женском туалете?» Чуть повысив голос, остудил их пыл. Ольга открыла рот и покраснела, а вот Елизавета только хитро улыбнулась, но замолчала. Я только выдохнул, как в поезде раздалась тревога, повторяющийся звук, который только нарастал. «Монстры проникли внутрь!» — дрожащими губами прошептала Ольга. «Мне брат рассказывал...» «Сидите здесь и запритесь!» Сказал я и встал. «Я пойду с тобой», — возмутилась Царёва. «Я не боюсь». «Вот и молодец». Уже перешёл на «ты» и положил ей руку на плечо. «Поэтому сидите здесь и не высовывайтесь. Понятно?» Ольга кивнула, а Елизавета только закатила глаза. «Чёрт! Ещё одна!» Я открыл дверь. В проходах никого не было. Все спрятались. Я шагнул вперёд. Пора познакомиться с этими монстрами, — сказал я себе под нос.